Глава 6. 1914. Апрель. 13. Санкт-Петербург. «Ваше императорское величество», — продолжал лепетать посол Франции, — «я вас уверяю, наши войска ударят сразу, как только смогут». «А когда они смогут?» «Нет, неизвестно», — развел руками посол. «Поймите меня правильно, подобные сведения не находятся в моей компетенции». «Вот как? А в чьи же? Этими вопросами ведают военные. И что, эти военные специалисты не называют вам сроков?» Увы, они опасаются, что сроки завершения мобилизации узнают немцы. А вы их так славно отвлекли от западной границы? То есть Франция, вместо того, чтобы выполнять свои союзнические обязательства, просто ждет удачного момента. Что вы, нет, конечно нет, мы очень ценим наш союз, просто обстоятельства. Вот примерно в таком ключе они беседовали, наверное, с полчаса. Император Николай II, посол Франции в России. Причем посол, заискивающий, заглядывал в глаза монарху и всячески старался показать свое расположение. Цирк, да и только. Француз ушел, а его место в кабинете императора занял глава имперской разведки. Слышал уже? С легким раздражением поинтересовался Николай. Слышал. И что скажешь? Они действительно не могут. Они не спешат? Вообще не спешат. Быстро подняли несколько дивизий. Загнали в пограничные район из Германии, чтобы обозначить свое присутствие. И все. С остальными не спешат. Вы ведь начали войну в канун посевной. Да, посевная, усмехнулся император. Он действительно начал войну в канун этого важнейшего аграрного действия. Жизненно важно Специально начал, не затягивая. Хотя мог бы подождать месяц-полтора. В Германии, Франции, Австрии, Венгрии, как и в России, в апреле начинать большую войну было нежелательно. Ведь призывники, которых отрывали от дел и бросали в армию, были прежде всего крестьянами. Да-да. Несмотря на бурное развитие промышленности в Европе, основу ее призывной армии населения все еще составляли крестьяне. В России тоже. Но в России были свои нюансы. Прежде всего, система дифференцированного гражданства. Именно гражданство. Николай Александрович ввел в россии в оборот такой юридический казус, как гражданин империи, опираясь ретроспективно на опыт Древнего Рима. Концепция сложная и интересная, однако в данном случае приводила к очень важному моменту. Призыв был необязательный. Он варьировался от того, какие права и перспективы стремился реализовать человек. Поэтому самая беднота, особенно сельская – На службу шла выборочно как следствие, мобилизации особо не затрагивалась. В отличие от состоятельных людей. Они поголовно либо проходили воинскую службу в имперском ополчении, либо как-то ее замещали государственной или общественной. Учителями там, врачами и так далее. Казалось бы, какая разница? Российская империя была сельской аграрной страной с преимущественно нищим населением. Так да не так. С 1889 года в России начался новый этап индустриализации по схеме Рузвельта, позволивший США в свое время выйти из Великой депрессии. Схема простая была актуальна даже в античности. Она заключалась в массировании государственных заказов в области инфраструктурных проектов. Они опосредованно прогревали экономику и промышленность в целом, но без перегревов и перегибов, гармонично втягивая в процесс все, вплоть до парикмахерских и баров. Так поступал калигула в Древнем Риме, так поступали правители древних китайских царств, так поступил Николай. Но для такого подхода требовались деньги, много денег, очень много. И он их нашел, задействовав весь арсенал из законных и не очень методов. Разве что МММ не сооружал, хотя имперский пенсионный фонд, организованный им по современной для 21 века схеме, был еще той финансовой пирамидой. Новые клиенты платили за старых, а владелец организации зарабатывал маржу. Тем более, что первые пару десятилетий такой пенсионный фонд деньги только собирал, ничего никому не выплачивая что позволяло их всецело вливать в долгоиграющие инфраструктурные проекты. И таких проектов Николай притворил в жизнь массу, агрегировав в своих руках просто чудовищный по местным меркам деньги. Итог – стремительный взрывной взлет. Русское экономическое чудо. Одним из итогов всего явления стал кардинальный рост городского населения, составившего не чуть более 14%, как в оригинальной истории к началу войны, а целых 28%. Да, большинство этих городских жителей ютилось во временных бараках множеством маленьких новорожденных городков. Но и в старых городах население сильно увеличилось. Плюс множество поселков городского типа, лишь условно относящихся к селу. Они вырастали вокруг машино-тракторных станций и прочих технологических и промышленных объектов небольшого масштаба. И жили там не крестьяне, а по своей сути рабочие. Так что обычные контингенты не из собственных селян в России имелись. И очень внушительные. Другим очень важным моментом было то, что всех подлежащих мобилизации в России поднимать не требовалось. Ведь император по задумке только развертывал уже существующие резервные дивизии до полного штата. А остальных мобилизованных планировал использовать для пополнения действующих соединений по мере необходимости. То есть вся стратегия войны строилась не от больших батальонов Наполеона, а от мелких стрелков Вольтера. Ставка императора была сделана на более компактные, чем у противника, но лучше управляемой прекрасно вооруженные и снаряженные соединения. Чему способствовала модель подготовки, достаточно высокий уровень образования личного состава. В армии этого, обновленного Николая II, попросту не было ни одного человека, который бы не умел читать, писать, считать. Даже самое, что ни на есть за солдатик а все флаг-офицеры поголовно имели высшее образование, да не в области изящных искусств, а либо техническое либо профильное военные. Сухопутных войск Имперской гвардии к началу войны насчитывалось около 300 тысяч. Еще порядка 1 миллиона 100 тысяч должно было находиться в Имперском резерве после мобилизации. Немного, совсем немного, если сравнивать с противником в лоб, пересчитывая солдатиков по головам. Ведь Германская империя имела армию мирного времени – порядка 800 тысяч, плюс Австро-Венгрия еще 1400, это мирного времени. При мобилизации ничего не мешало их раздуть до двух, трех или даже четырех миллионов совокупно. На первый взгляд Николай II встал на кривую дорожку, вооружившись провальной стратегией. Но это только на первый и очень приближенный взгляд. Потому как важно не только количество, но и качество этих солдатиков, а также их организация и тактика. Вот тут-то собака и порылась, объясняя уверенность императора в своем успехе тотальным превосходстве над противниками в качественных и организационных компонентах войск. И это преимущество базировалось на трех китах – выучке, вооружении и логистике. Личный состав, что имперского резерва, что особенно имперской гвардии, обладал отменной выучкой. Не только нижней чиной, но и в первую очередь офицерский корпус, особенно офицеры. Ведь командно-штабные игры, достаточно регулярные учения, жесткие образовательные цензы и многое другое привели к невероятному росту их профессиональных навыков, как тактического уровня, так и стратегического. Плюс определенный опыт ряда военных компаний, проведенных Россией за последние 25 лет. Если уровень штабов дивизии, корпусов и армий хоть и обгонял в этом плане немцев, но не критично, то низовая компонента из Унтер и Обер-офицеров на голову превосходила своих коллег по опасному бизнесу и стана врага. Довольно низкая численность армии позволила ее вооружить очень неплохо. По-настоящему, без оговорок. К началу 1914 года в каждом стрелком отделении имперской гвардии имелось порученному пулемету в качестве коллективного оружия. От него все в отделении вертелось. И а на вооружении пехотного взвода, все той же имперской гвардии, уже имелось 20-мм крепостное ружье и по паре 37 миллиметровых станковых гранатометов, и 60 миллиметровых минометов, да еще и стрелок, егерь с винтовкой, оснащенный оптическим прицелом. В роте уже имелась и батареи 90 миллиметровых минометов и взвод станковых пулеметов. Сами же рядовые стрелки пехоты были преимущественно вооружены карабином Браунинга. Да, тем самым левер-экшн карабином с ручной перезарядкой, но он по скорострельности вполне сопоставим с самозарядными винтовками Второй мировой, а по эксплуатационным качествам крылых как бы ковцу Красота? Еще бы, для Первой мировой просто неописуемое. Тем более, что этот тренд высокого насыщения коллективным оружием сохранялся на всех уровнях, от отделения до корпуса армии. На уровне было и прочее снаряжение войск, от сапог и паштаников до стального шлема и фляжки. это ведь требовалось не очень много, значит, ничто не мешало все сделать по уму, толково и качественно, без всякого рода идейных извращений или экономии на спичках. Расход боеприпасов при таких подходах к делу непомерно велик по сравнению с теми же немцами. Но это было предусмотрено, так как еще в 1888 году император начал тренд на формирование при корпусах и армиях специальных транспортных подразделений. Их основу составляли паровые трактора и тягачи. Такие в те годы массово выпускали для нужд промышленности в США и Великобритании. Поначалу в эти подразделения входили покупные и наземные машинки. Но со второй половины 1890-х началось замещение своими собственными, разработанными и запущенными в серию в результате чего транспортные колонны уровня корпуса армии к началу 1914 года были полностью механизированы и могли обеспечить оперативный подвоз боеприпасов и прочего военного имущества к дивизионному уровню. А уже там начиналась немного иная петрушка. Оттуда и с уровней ниже убрали из обозов все, кроме самого необходимого. Наверх в корпусные армейские обозы. Какой смысл, к примеру, возить в полках зимнюю форму летом или летнюю зимой? Ну и так далее что само по себе очень сильно облегчило обозы тактического звена. А дальше уже то, что осталось, привели в порядок, введя достаточно совершенные стандартные повозки, как одноконные, так и двуконные запряжки. Также для нужд передвижения действующей армии к началу 1914 года произведено более трех миллионов специальных армейских велосипедов, кардинально поднимающих маршевую подвижность пехоты и возможность бойцов тащить на себе куда больше боеприпасов и прочего полезного имущества. Что, в свою очередь, органично дополнялся веломобилями, мотоциклами и небольшим количеством автомобилей. В имперской же гвардии, кроме всего прочего, были уже внедрены новинки – легкие колесные паровые тягачи для нужд артиллерии. Ничего особенного в них не было. но ну, почти ничего, так как силовая установка была в рамках продвигаемого императором тренда. Стимпанковская, то есть. Поэтому у этого тягача автоматический паровой котел высокого давления работал на любом жидком топливе. Что спирте, что подсолнечном масле, что бензин и керосине, что сырой нефти. Главное форсунку подрегулировать подвязкой с жидкостью перед работой. А прямоточный четырехцилиндровый оппозитный поршневой двигатель двойного расширения с длинным ходом поршней дополнял эту концепцию. И через цепную передачу вращал небольшие, но широкие колеса с развитым протектором. Хорошая машинка. Ее, к сожалению, начали выпускать только в 1912 году однако она уже успела полностью заменить лошадей в буксировке артиллерии дивизионного уровня и боеприпасов к ней, что еще больше повышало подвижность войск на тактическом уровне. Поэтому, несмотря на кажущееся радикальное превосходство немцев и австро-венгров над русскими, это им не давало ни тактического, ни стратегического превосходства. Архаично организованные, легковооруженные, малоподвижные части и соединения были просто не должным образом действовать в условиях маневренной фазы войны. То есть германцы с австрийцами оказались в ситуации, аналогичной той, в которой оказалась РККА в 1941 году. Вроде бы и силы, есть и танки, и пушки, а толку с этого чуть. Слишком все медленно, неуправляемо и неповоротливо по сравнению с собранным и весьма подвижным противником. «Посевная», — еще раз произнес император, улыбаясь. «Так ты говоришь, что французы не спешат с мобилизацией?» «Не спешат, Ваше императорское величество. Из-за посевной. Есть такая вероятность». А про сговор, о котором ты мне сам рассказывал, уже забыл? Об этом рано судить. А немцы с австрийцами оглядываются на пассивную? В очень небольшой степени. Они стремятся преодолеть кризис первых дней и возобновить работу призывных пунктов. Сколько наших противников сейчас войск? Сложно сказать, Германия уже располагает миллионом, австрияки чем-то порядка 600 тысяч. Примерно, плюс-минус. Точно сейчас они сами не скажут. Немцы перебрасывают действующую армию с запада на восток. Безусловно. Так что же этим французским собакам надо? Сейчас бить не стоит, да. Но почему они ждут? Почему тянутся с мобилизацией? Договоренности договоренностями, но немцы подставляются. Проведи себе мобилизацию, пусть и неполную, пусть хотя бы на треть, ориентируясь больше на города. Выжди. И когда немцы окончательно завязаны в боях со мной, ударь. рейнской область упадет им в руки, как перезрелый плод, без всяких усилий. И там, есть уж воевать действительно они не планируют, могут закрепиться по Рейну. Почему они медлят? Не понимаю. Договор пожал плечами глава имперской разведки ну какой договор с кем с врагом чисто юридический акт об объявлении войны если не отменяет то приостанавливает действие всяких регулирующих договоров мирного времени а мы вдруг они нас боятся так боятся что готовы на все это уже нельзя отрицать нельзя но они не готовы если бы боялись как ты говоришь что выступили бы против нас вместе с германией австро венгрии нашли бы повод То, что они делают, называется выжиданием. Вопрос зачем? Неужели они считают, что германцы и австрияки нас разобьют? Но они видят завязку войны и все равно держатся старого плана. что мы упускаем из виду. «Упускаем», — согласился глава имперской разведки. «Или нет? Вдруг для них важнее наше поражение? Или если и не поражение, то критическое ослабление? Я не уверен, но полагаю, что французы себе на уме. Они англичан слушают и нас, но преследуют свои интересы, не доверяя никому». Вряд ли в Париже полагают, что немцы удовлетворятся нашим разгромом. Это слишком наивно. Но пока на текущем этапе им выгодно так полагать. А потом, когда мы с немцами друг друга измордуем, они вспомнят про наше увещевание. По уму победа Берлина и Вены им не нужна. Это автоматически порождает истинно чудовищного монстра, способного пожрать всю Европу в самые сжатые сроки. И их в том числе. Но и наш блистательный успех их тоже не интересует. Полагаю, что им нужна их победа и только их. И заплатить за нее должны будем мы. Поэтому они спокойно проведут пассивную. Спокойно мобилизуют войска без лишней спешки. Приведут их в порядок. И будут ждать подходящего момента для атаки. Чтобы мы еще держались, но из последних сил и немцы уже значимой угрозы не представляли. «Ты думаешь?» — повел брови Николай Александрович. Визавик кивнул. Император задумался. В оригинальной истории французы уже поступали не самым лучшим образом в 1939 году давая возможность немцам уничтожить поляков в надежде на то, что дальше они рванут громить Советский Союз. Из-за чего они и начали странную войну с немцами. Да, войну, согласно союзным обязательствам, но на деле не предпринимая практически ничего для оказания помощи своим союзникам-полякам. Кем-кем, а поляками пожертвовать им было не страшно ради собственного блага. Хоть всеми поляками поголовно. Да, конечно, обычно так поступали англичане, но французы в той войне проявили себя не лучше. В конце концов, именно они под ручку с англичанами скормили Чехов Райху. И именно они, среди прочих, позволили взойти звезде безумного гения. В сложившейся ситуации, конечно, еще рано было говорить о чем-то подобном. В конце концов, прошло не так много времени с начала войны. Но чем черт не шутит? Император ведь и сам подобные страшилки озвучивал, но больше, чтобы своих флаг-офицеров запугать, мотивируя думать, как воевать с коалицией в аду-каску. Однако вдруг эти мерзавцы действительно захотели оставить его один на один с Германией, Австро-Венгрией. Во всяком случае, на время. А потом, когда Берлин окажется давно и основательно увяженным в боях на востоке, ударит с запада. Легко вскрыть оборону и пройти до германской столицы. Чем не победа? Победа. Тем более, что завершить дело разгромом Австро-Венгрии в такой ситуации проблем не составит. Французам. Ведь перед ними будет, по сути, открыта дорога на Вену. А вместе с тем и шанс на возрождение было увеличение. Одна беда. Престиж и репутация России вновь, как и после Крымской войны, будут растоптаны. Как и вера в ее армию, окрепшую у собственного населения и ассоциированных народов, возникшая после русско-японской. Снова все начнет рассыпаться расползаться. Снова станет поднимать голову местечковый сепаратизм, почуяв реальность поддержки из-за границы. А учитывая, что державу у Николая чем дальше, тем больше становилась крайне многонациональной, это грозило катастрофой. Фундаментальной и всеобъемлющей. По крайней мере, на текущем этапе ее существования. Хотя в будущем такая проблема должна была уйти. Должна, да. Николай бурно и ударно плодил колонии в той или иной форме, но связывал их с метрополией не по западноевропейскому образцу, а по византийскому. Жители таких условно-колониальных регионов не загонялись в положение рабов или как-то сильно ущемленных людей. Напротив, Николай старался использовать этот резко возросший объем человеческого материала для выявления талантливых и толковых. Для чего, среди прочего, им продвигался таможенный союз, Внутри него устранялись любые барьеры для передвижения товаров, услуг, рабочих рук и капиталов. И управлял он всем этим через банальные, но не вполне очевидные механизмы – транспортно-логистические, инвестиционные и законодательные, что приводило к значительной концентрации ресурсов в нужном для него месте – в его руках. Именно по этой причине в России к 1914 году было самое прогрессивное для бизнеса и простых людей законодательство. Эти же цели преследовала налоговая политика. Налоги вытряхивались очень жестко, но были скромны и грамотно распределены по прогрессивной шкале. Никакого идеализма в бизнесе. Человеку должно быть выгодно работать и зарабатывать в России. Николай не строил иллюзии не пытался построить идеальный мир. Вместо этого он опирался на банальные человеческие качества, страсти и желания, выстраивая всю свою долгосрочную стратегию от них. Подобный подход стал приносить свои плоды довольно скоро. Те, кто стремился найти свое место под солнцем и заработать своими руками на свое личное, персональное светлое будущее стекались в Россию. Те, кто держался старых традиций, раздражался от нововведений, расползались по ассоциированным территориям, в тот же Сиам, Персию и прочее. Но все они, волей-неволей, даже не осознавая этого, уже работали на благо общей цели, формируя новое единое государство. Все они начали перемешиваться в культурном и этническом плане. Все они стали нанизываться на нить некого единства, собираясь туда волею экономического интереса через культурные маркеры, тот же язык, так как ядром и точкой сборки этого новорожденного монстра выступала Россия. В это оказались вовлечены все территории таможенного союза, вообще все. И Испания, и Персия, и Китай, и Абиссиния, и Корея, и, и Сиамы, Гавайи, и Куба с Филиппинами и так далее. На эти процессы требовалось много времени. И пока этот суп будет вариться, императору придется надрываться, обеспечивая покой на кухне, чтобы ни одна зараза не утащила у него фрикадельки из бульона. То есть ни у кого не должно быть сомнений в военном могуществе центра, его правильное доминирование. Понимали ли это французы с англичанами? Вряд ли. У них была традиционная иная стратегия. Однако волей-неволей их поступки создавали угрозу будущему возрождаемой империи. Прокрутив все эти мысли в голове, Николай Александрович скривился как от зубной боли. Все было как обычно. Все было как всегда. Борьба за место под солнцем с преследованием всеми и каждым своих и только своих интересов. И союзник в этом деле был не более чем ресурсом для достижения личного успеха. Впрочем, это неплохо, совсем неплохо. Было бы намного хуже, если бы кто-то из крупных политических игроков стремился ублажить невидимого друга, пускай ради своих навязчивых идей весь мир под откос. Жить среди мерзатцев было очень опасно, но жизнь среди идеалистов опаснее вдвойне.